Началось. В середине октября рано утром ухнула смолинская земля, задрожала, загудела надрывно, пулеметная очередь прошила деревню от храма до речки Березовки насквозь. Все в траншею, закричал Иван Федорович, быстро, толкаясь, плача, выбежали на улицу. А там, пальба, не разобрать, куда стреляют и откуда. Витя, не помню себя от страха, сиганул в огород к траншее. Успел. Упал на стылую землю. Сверху Ванька, потом девочки. Стрельба не прекращалась. Почти над их головами свистела и грохотала так, что, казалось, земля не выдержит этого напора. Разлетится на куски, и они вместе с ней по ветру. И вдруг все стихло. У Вити заболели уши, и он стал изо всех сил сжимать их ладонями. Казалось, так будет легче. Часа три не высовывались. Сидели, прижавшись друг к другу, теплее и не так страшно. Тогда, после первого обстрела Смолина, впервые услышали его жители немецкую речь. Из траншеи было слышно плохо, но говор доносился от большой дороги, Громко, непонятно, чудно. Иван Федорович наказал сидеть тихо, А сам осторожно пошел к дому, Затопил печку, кликнул своих. Отогрелись. Тетя Аня наварила большой чугунок картошки. Поели и спать. Измученные, перепуганные. Не прошло и трех дней, Будто плотину прорвало чуть выше Березовки. Косяком пошли немцы. Откуда только взялось их так много? Деревня с опаской примеривалась К новым непрошенным постояльцам, А они по-хозяйски заходили в дома, Выбирали себе жилье. Дом Глотиковых был просторным, крепким, с маленькой мельницей во дворе, с большим хлевом для скота. Не зря ведь говорили односельчане про лесника Ивана Глотикова, не пьющий, рукастый и совесть есть. Его-то дом и облюбовали офицеры. Один из них прошелся, скрипя сапогами по домотканным чистеньким дорожкам, заглянул на печку, отдернул занавеску, за которой высилась гора подушек на кровати супругов, и остался доволен. Скоро в дом потянулись немцы, продрогшие, краснощекие. Семье Глотиковых они выделили маленькую кухоньку. А сами с удовольствием отогревались у печки, занимались скамейки, палати. Повеселели, громко разговаривали, один даже принялся что-то напевать. И началась жизнь под немцами. Анна Антоновна строго приказала не лезть на рожон, держаться подальше, в разговоры не вступать, а лучше совсем на глаза им не попадаться». Мальчишки, конечно, пообещали. С недельку, не больше, они с опаской поглядывали на немцев, по-хозяйски разместившихся в смолинских избах. Потом пообвыкались, даже выучили несколько немецких слов. А время прошло, вроде даже замечать их перестали. Носились по деревне, только пятки сверкали. Анна Антоновна и муж ее дядя Ваня, щедро раздавали подзатыльники и своим, и чужим поровну. А они затылки почешут и опять на улицу гулять. Теперь-то они узнали, чем отличаются наши гранаты от немецких. У немецких длинная ручка. Мальчишки прозвали их «толкушками». Наши – короче, но бросать подручнее немецкие летят дальше. У Вити и Ивана собралась целая коллекция наших и немецких гранат. Вернее, не коллекция. Коллекция – это то, что лежит без дела. Так, прийти, посмотреть, любопытство ради. А у них все экспонаты были в работе. Толкушку-то немецкую кидать – одно удовольствие. Они и кидали. Анна Антоновна строго-настрого наказала гулять возле дома. Они возле дома. Только со ступенек спустились чуть поодаль, и 20 метров не будет мелкий ровчик вдоль деревенской дороги. Дорога от церкви спускается к речке, в низинку, и ровчик туда же. Мальчишки старались пульнуть гранату через ровчик ближе к дороге. Получалось не всегда. Витя сощурил правый глаз, Прицелился. Граната, ненадолго задержавшись в его руке, полетела кровчику. И вот досада приземлилась перед ним, не долетев. Промазал! То ли посочувствовал, то ли обрадовался Ваня. Промазал, обрызнулся Витя, потому что не толкушку кинул, а нашу. Наши, сам знаешь, хуже летают. Тут они услышали хохот, оглянулись. На ступеньках соседнего дома сидели немцы. «Сталин капут!» — крикнул один, а другие загоготали довольные. «Сами вы капут!» — тихо огрызнулся Витя и тут же получил сильный толчок в бок от брата. «Молчи, мол, не связывайся!» Но Витя не смог снести позора. Он поднял другую гранату, опять прицелился, зло прищурив правый глаз. «Эх!» Граната вроде бы метнулась ловко, но, долетев до края ровчика, позорно уткнулась в придорожную траву. «Сталин капут!» Опять загоготали немцы. А у Вити вот-вот слезы брызнут. Сжал губы, оскорбленный, униженный, злой. Поднял гранату. На немцев не оглядывается, лишь траву под ногами видит. Вернулся в исходную позицию. Видно, всерьез обозлился сын русского солдата на фашистов-пересмешников Так размахнулся, что под лопаткой кольнуло Заметнулась наша нетолкушка-граната и полетела Заровчик на дорогу А по дороге в это время шел немец Бравый, все при нем. Фляжка на боку по звяке, такт размеренному шагу, да еще кинжал, да еще противогаз металлической банки. Весело стучат подковки на сапогах. И вдруг прямо перед его справным сапогом падает граната. Партизаны! заорал немец и бросился в придорожную пыль, пригнулся, закрыл голову руками, успев еще раз прокричать на всю деревню ПАРТИЗАНЕН! Его истошный крик покрыл громогласный хохот сидящих на ступеньках немцев. Гаготали, пока и злой Фриц не поднялся. Он увидел растерянного, испуганного мальчишку, который стоял перед ним и виновато на него смотрел. Фриц стал расстегивать кобуру. Витя метнулся к дому, но в последний момент, сам не зная, зачем это делает, ловко юркнул за спины сидящих на крыльце немцев. Только сердчишка стучало так громко, что в ушах отдавалось. Немец решительно пошел на сотоварища и что-то быстро и зло стал им говорить. Догадаться было нетрудно. А немцы все хохотали, Некоторые даже вытирали от смеха слезы. я почувствовал, что спасенно выбираться из укрытия не торопился. Немец еще немного повозмущался, Да и сам размяк, Отхлебнул из фляги и побрел, Правда, не так брал, по дороге, Потом свернул за улок и скрылся из виду. Поднялись и немцы. Они еще что-то весело говорили Витя один даже подмигнул Ушли. Витя немного посидел на ступеньках один. Ванькин след простыл сразу же, как немец бухнулся на землю. Вдруг он почувствовал, что очень хочет есть. Терпеть не стал, пошел к родной избе Анны Антоновны и дяди Вани, где уже теснились за столом свои и чужие, и в слаженном оркестре из ложек явно не хватало Витиной партии. Так день за днем жили они под немцами в родной деревне. Морозы усиливались. Пока у немцев были запасы продовольствия, они не очень докучали смолинцам. Подходила техника, новенькая, пахнущая свежей краской. Пушки у немцев были с огромными, прямо гигантскими стволами. Лошади халеные, Витя ими любовался. И что особенно диковинно, повозки с тормозами. А уж пайки продовольственные... Деревенской детворе такие не снились Банки с яркими наклейками Когда немцы разогревали их содержимое в печке Таким аппетитным запахом тянуло в их маленькую кухоньку Что дети невольно посматривали на большой когда-то их стол За которым неспешно обедали постояльцы Но время шло... Осень, дороги развезло, участились перебои с доставкой продовольствия. Немцы собирали людей на сход, выбирать старосту. Кто-то пронюхал, хотят выбрать Ивана Глотикова. Это было очень похоже на правду. Кого же еще, как не Ивана Федоровича? хоть и не молодой, а еще в силе, не дряхлый, как другие смоленские старики, а кроме стариков, детей и женщин никого и не осталось. Дошел слух и до дяди Вани. Вот еще буду я немцам служить. Ты, отец, лишнего-то не болтай, забеспокоилась Анна Антоновна. Узнают про твои разговоры, сам знаешь. Промолчал хозяин но на сход не пошел, Где-то спрятался, пересидел. Оно и обошлось как-то. Старосты выбрали местного, бывшего бригадира колхоза, человека забитого, неграмотного, робкого. В обязанности старосты входило собирать для постояльцев продукты. Староста ходил по домам, тихо бормотал, разводя руками. «Вот, выбрали, ходи теперь, а что делать? Не принесу, расстреляют». Его жалели, давали кто что, кто яиц десяток, кто банку молока, кто ведро картошки. Постепенно запасы иссекали. Как-то Витя проснулся от громкой немецкой брани. На пороге кухоньки стоял немецкий офицер, их постоялец, и что-то зло втолковывал Ивану Федоровичу. Тот давно понял, что от него хотят. Немец приказывал ему зарезать корову. Сначала Глотиков пытался возразить, но немец красноречиво вытащил из кобыры пистолет. Витя зажмурился. Корову зарезали. Спустя время зарезали и вторую. Глотиковых кур ловили, кому не лень». Голод не тетка, фашисты обнаглели до того, что лезли в стоящие в печи кастрюли. Тетя Аня стала прятать продукты. Когда немцев не было, потихоньку, оглядываясь, кормила детвору. А немцы день ото дня смурнели. Все чаще угрожали расстрелом, а детям могли нападать так, что синяки приходилось сводить свинцовой примочкой. Витя заметил, что каждое утро куда-то уходила Таня, а с ней и другие девочки. Он давно хотел поговорить с Таней, особенно поинтересоваться у нее, почему это его отца взяли на войну, а дядю Ваню нет. Но Таня, как уйдет с утра, так к ночи явится, когда уже все спят, проберется на цыпочках к своей лежанке и юрк под одеяло. «Тётя Ань!» А Таня, где? спросил как-то днем. Придет, придет, успокоила его хозяйка. Она, зачем тебе? Может, я вместо нее помогу? Да спросить хотел, почему дядю Ваню на войну не взяли. Мой отец ушел, а он нет. Твой отец молодой, а дядя Ване уже шестьдесят. Вот и оставили. Скучаешь без папки, сыночек? Не скучай, вот прогонит Фрица и вернется. Она обняла мальчика. Витя как-то сразу обмяк, прижался к теплому тете Аниному боку. А она, в который раз почувствовав, как не хватает мальчику материнского тепла, гладила его по головке большой своей натруженной ладонью. «Придет, папка, придет. Ты потерпи, ты уже большой. Скоро, скоро прогоним немца». Вечером пришла Таня и раскрыла Вите тайну своего исчезновения. Мы с девочками в Амшанике сидим. Я, Люба, Зина, Настя, Маша. Ну, где пчелы у нас были, пока немцы их... Мама сказала, там безопасно. Мы уже большие, а кто знает, что у них на уме. Вон какие они злые. Мама сказала, подальше от беды. Витя не очень понял, зачем надо девочкам прятаться в омшаннике, но знал хорошо, тетя Аня зря не скажет. Раз велела, значит, надо. Все больше и больше тосковали мальчишки без отца. Писем от него не приходило, а какие письма. Витя рассуждал здраво, если он и напишет, то в Нарафаминск. Отец ведь не знает, что они в Смолино. А из Нарофоминска кто его письмо сюда принесет? Там такие бои. А тут прошел по Смолино слух, что за деревней в лесу увидели наших. И отец там возликовали все Гладышевы сразу. «Надо искать», — сказал Иван. «Конечно, надо», — согласился Виктор. Рассудили они, конечно, здраво. Найдут отца, а он голодный. Надо будет его покормить. А чем? Сами перебиваются кое-как. Нет-нет, так не годится. Необходим стратегический запас. Было единогласно решено собирать для отца пропитание. К приходу старосты тетя Аня готовила ведро картошки. Оно стояло и ждало своего часа. Витя незаметно каждый раз откладывал себе в карман по несколько картошин, чтобы не было заметно отцу в стратегический запас. «Картошку уносили в лес и зарывали в землю до встречи с отцом». Тайну клада хранили свято, понимали всю важность и ответственность операции. За деревней в глубине леса, у небольшого болотца, куда местные до войны ходили за клюквой, они схоронили для отца пять картофелин и несколько ржаных сухарей. Прочесывали лес с утра до вечера, промерзали насквозь в старой своей дырявой одежонке. «Отец! Отец!» «Почему ты не находишься?»